Глава 16 Терренс. Мирская суета. Всегда считал себя очень терпеливым парнем. Но за этот период времени едва сдерживал себя, чтобы не завалиться в дом Винни и положить конец этому расставанию. Конечно, я уже в курсе, где именно она живет. Более того, целых два месяца выпрашиваю у нее встречи методом бесконечного доставания по СМС-сообщениям. Она отшучивается от меня. Усложняя задачу, но моя настойчивость едва ли не переходит все границы дозволенного. Я даже стоял напротив почты с приплюснутым к стеклу лицом, наблюдая, как она сортирует письма: постучать в окно пару раз за этот период несколько раз встретить с работы и пригласить пообедать или поужинать. Девушка своей выдержкой может дать фору любой из тех, с кем я встречался. Упертость Винни раздражает, но в то же время зажигает во мне яркий луч надежды и желание стараться еще сильнее. Я стал понимать Хантера, как он старался привлечь к себе внимание Уиллоу, прекратить конфронтацию. Может, парням нашего семейства достаются такие упрямые девчонки специально, например, для очищения кармы. Возможно, в прошлой жизни мы кому-то испортили все или были страшными занудами. В любом случае, все неспроста. Мне нравилась эта таинственность. Когда я шел за ней следом, у меня было огромное желание заговорить с ней. Но я этого не делал. Чтобы не спугнуть эти моменты своеобразной романтики, было достаточно видеть ее и знать, что с ней все в порядке. Не это ли самое главное? Когда уже снесены все мосты, ты ищешь моменты, те щепки, и собираешь их воедино. В моем случае я тащил на себе новые бревна и скреплял ими наши мосты доверия. Больше не было на пути других девушек, но окса путающегося под ногами, я и Винни. Идущие на расстоянии по дороге, освещенные лунным светом. Я хотел купить цветы, конфеты, даже посмотрел парочку документалок по ухаживанию за девушкой. Но все срабатывало неправильно. Цветы, оставленные в дверях, зажатые ручкой, были растоптаны. Конфеты съедены ее напарницей. А романтическая надпись, написанная мелом на асфальте, стерта проливным дождем. Какого чёрта он вообще пошел в этот день? Я себе начинаю казаться абсолютным неудачником и придурком, пытающимся завоевать девушку такими допотопными методами. То ли дело пещерные люди. Стукнул дубинкой по темечку и утащил в пещеру. Пару раз я звонил Хантуру, который, естественно, еще хуже меня в методах ухаживания. Советы были то, что надо. Сделать засаду, напугать икоты или обсыпать конфетти, предварительно вымоченные в слайме. Даже если я подумал о шутке, Уиллу быстро поставила меня в известность, что все это было намного хуже. То есть это семейное. Мы недотепы по степени ухаживания. Но я собирался это исправить. Я нахожусь на своем рабочем месте. Периодически качаю головой в знак приветствия посетителям, пришедшим к нам сегодня. Мимо проходит Карина со своим отцом. Мне приходится встать и подать руку мужчине. «Рад тебя видеть, Терренс. У меня есть пару слов к тебе. Пройдем со мной». Мой шеф несколько раз ласково поглаживает руку дочери. Конечно. Мимолетом успеваю взглянуть на Карину, чье спокойствие нифига мне не передается. Иду следом за мужчиной, нервозно поправляя дешевую ткань костюма. Не было печали, как говорится. Сейчас меня выпрут с работы. Все разрушится, и я снова буду работать в вонючей бургерной. Я пытаюсь придумать на скорую руку достойные ответы и оправдаться в глазах мужчины, при этом не обидеть его дочь. Проходи, Терренс. «Присаживайся». Он прикасается к стулу и отодвигает его в сторону для меня. Сам проходит к своему креслу и присаживается. Пытаюсь представить себя на его месте. Парень встречается с моей дочерью. Я не знаю о нем и о ней даже больше половины. Но на чьей я стороне буду? Естественно, моей дочери, которой у меня пока нет, но, возможно, со временем. Можешь не нервничать. Разговор будет не о ваших бывших отношениях с Кариной. Он поджимает губы и выдыхает через нос. Я намерен расширяться, если ты слышал. Я отрицательно качаю головой, пытаясь понять, к чему нас приведет этот разговор. Но уже практически полностью расслаблен, зная, что он не зол на меня. Нас учили уважению к старшим. И по-своему парни Кинг всегда испытывают некоторое неудобство в разговоре с людьми значительно старше себя. То есть тут не страх, а внимательность. Возможно, они скажут что-то мудрое. К «Чему надо прислушаться?» «Это еще одна твоя хорошая черта, Кинг. Не слушать сплетни, распространяющиеся по уголкам этого здания. Он достает какие-то бумаги и кладет их перед собой. Мы поговорили с Кариной. Насколько ты знаешь, у нее законченное высшее образование на управляющего рестораном. Но, к сожалению, моя дочь не видит себя в этом. А я, как хороший родитель, не хочу навязывать ребенку свое желание и видение». Он тычет пальцем в бумаге. По нашему мнению, ты будешь очень хорошим управляющим. Я протираю пот, выступивший на лбу ладонью, и сжимаю руку в кулак. Поверить не могу, что мне вообще предлагают подобное. Аккуратно щипаю себя чуть выше колена, все еще хмурясь. Болезненное ощущение возвращает меня на землю, и я таращусь на моего шефа. «Терренс?» Он немного наклоняет голову на бок. «Ты в порядке?» «Да, сэр. Мне показалось, вы сказали об управлении вашего ресторана». Подношу кулак ко рту и последнее слово сжёвываю, на случай, если я выдумал себе всё это. «Именно об этом я и говорю», — поясняет он. «Проклятье!» — восклицаю я и выкидываю руку в воздух от радости. «Спасибо, сэр, за ваше доверие. Обещаю, справлюсь со всем. Я знаю, как тебе было тяжело всё это время, и очень сожалею о случившемся с вашей мамой. Надеюсь, тех денег, которые я выплатил, хватило на похороны». Я сглатываю и киваю. Оливер встает со своего кресла, подходит ко мне и сжимает мое плечо. Ты очень способный и честный. Что очень важно в такой работе, именно такие человеческие качества ценятся. Вырастить такого воспитанного сына, который упорно пробивается наверх ради своих любимых, заслуга ваших родителей. И мне приятно оказать тебе не то, чтобы в помощи, а воздать по заслугам, предоставив возможность показать и развивать свои способности. Но есть одно «но». Он идет к столу и берет документы. Ознакомься, пожалуйста. Я беру бумаги и, внимательно вчитываясь в страницу, я должен стать высшим руководителем заведения, который контролирует работу персонала ресторана, качество обслуживания, качество закупаемых продуктов и технологию приготовления блюд, технические состояния всего оборудования, соблюдение техники безопасности и санитарных норм на производстве. У меня разбегаются глаза от обилия букв. Как управляющий, я обязан участвовать в формировании ценовой политики заведения, проведении различных рекламных акций, взаимодействовать с поставщиками и контролирующими органами. Хм. Указательным пальцем прикасаясь к виску и прикрываю венку, пульсирующую от переизбытка информации. Оказывается, это не так легко. Моя уверенность немного утихла. Я объясню тебе, почему ты нам подходишь. Карина и я поговорили со всеми сотрудниками, пока тебя не было на работе. И мы собрали мнение о тебе. Какими именно качествами ты обладаешь? И люди говорили не задумываясь, а это очень серьезно. Значит, ты заслужил подобное мнение о себе. Коммуникабельность первое важное качество. Ты всегда внимателен к клиентам и работникам. Неважно, кто ты сегодня, менеджер или охрана. Много раз ты решал спорные вопросы в коллективе и с клиентами вполне лояльно. Сразу вспоминаю клиента, бесконечно донимающего нашу молодую официантку. Тогда я не совсем был лоялен, но иначе справиться с ним было невозможно. Хотя я старался много раз. Но управление большим рестораном в Бирмингеме будет больше похоже на руководство огромным симфоническим оркестром. Ты будешь дирижером огромного коллектива, и для того, чтобы заведение работало гармонично, необходимо много работать самому, в том числе и над собой. Далеко не каждому под силу организовывать работу крупного успешного заведения. Для этого нужно быть хорошим организатором. И опять же уверен, ты справишься. Я пялюсь на него, представляя, как в моих руках возникает дирижерская палочка, и я размахиваю ей из стороны в сторону, пока работники суетятся в ресторане. Стрессоустойчивость. Необходимость всегда находить общий язык со многими людьми. При этом оставаться внимательным, собранным и контролировать свои чувства, не позволяя им выплескиваться наружу. Лояльность – это гибкость. Я в курсе о том происшествии. «В «Следующий раз обратись ко мне, и мы решим другим путем. Городок маленький, все друг друга знаем. Через свои связи я быстро расправился бы с подонком. «Хорошо», — отвечаю я. «Мне пришлось сделать это, чтобы разрешить спорную ситуацию в работе. Хотелось, чтобы все стороны конфликта получили то, что они отстаивают, по крайней мере, хотя бы частично». «Я тебя понял. И, насколько ты видишь, никоим образом не ставлю тебе это в укор». Дальше... Твои аналитические способности, техническая подкованность, то самое большое «но», которого у тебя нет. Как управляющему тебе предстоит работать с большим объемом технической информации, различной документацией, уметь прогнозировать различные ситуации и пути их решения для обеспечения бесперебойной работы заведения. Он указывает на вторую бумагу. У тебя, насколько мне известно, больше нет огромных финансовых проблем, которые требуют безотлагательно денег, так? Он имеет в виду лечение мамы и брата, на которой уходила львиная доля денег, которые вот уже как два месяца тратятся только на еду, оплату коммунальных услуг и страховку. Так и есть. Обычно краткость не моя черта, но меня напрягает моя необразованность. Все, что он говорит об управлении, заканчивается на моих личных качествах. Дальше будут цены, схемы и таблицы. Это договор на курсы обучения управлению в стенах колледжа. Так как ты работаешь на меня, я могу предоставить тебе кредит для обучения. Каждый месяц высчитывать определенную сумму, так, чтобы ты не хватался за любую работу. Больше никакой охраны, Терренс. Это курсы, а не обучение в университете. И, соответственно, тебе придется проходить их постоянно. Учитывая, что я хочу открыть большой ресторан, очень надеюсь на твою ответственность. Карина сказала, что тебе не нужен договор, хватит доверия, и ты не предашь ни при каких условиях. Поэтому... Стены этого ресторана пока достраивается новый. В дополнение будут приезжать мои знакомые управляющие и проводить тебе мастер-класс. А ты у них обучаться всему. Ты будешь знать, где нужно быть строгим и требовательным, уметь правильно наказать подчиненных, также и поощрять их, стимулировать и уметь создать сплоченный коллектив. Я надеюсь на тебя, Терренс. Если ты согласен, подпиши документы касаемо курсов. Договор о работе получишь через полгода. Он отдаёт мне еще одни документы и ручку. Я чувствую себя потерянным. Скорее всего, именно так же себя чувствовал Хантер, когда ему помогали родители Уиллоу. Это больше похоже на сказку. После стольких лет, когда мы тянули свою ношу, вдруг приходит помощь, на которую ты никогда не надеялся. Тяжело сглатываю, хочется расплакаться, как мальчишки. Я и мои братья всегда мечтали получить образование, чтобы быть задействованными в жизни, а не влачить нищенскую жизнь. «Было трудно. И вера, как таковая, давно исчезла. Мы просто работали. Смирились. А тут такой подарок судьбы. Я вам очень благодарен, сэр». Подписываю документ, поднимаюсь со своего места и пожимаю ему руку. Мужчина похлопывает второй поверх наших. «Ты должен быть благодарен своей семье и самому себе за стремление и желание. Все остальное у тебя приложится. Поверь моему опыту». Я отхожу от мужчины. Ты можешь продолжить свою работу. Еще увидимся. Покинуть этот город без вини я не смогу, но и терять такую возможность не стану. Чейз, если захочет, поедет со мной. Единственное, что меня убивает, это на кого останется дом. Мне необходимо найти равновесие.